Наткала узор На черепица крыш Не вышел разговор И ты молчишь, молчишь Останови меня Не дай опять уйти Останови меня Прости за все, прости Слова не все, и полночь на часа. И путь меня зовет, дороги полоса. И пусть вокруг темно, я вижу, как горит. В твоей душе давно боль от былых обид. Останови меня, не дай опять уйти Останови меня, прости за все, прости Уже слова не все, и полночь на часа И путь меня зовет, дороги полоса Лунный свет на черепице крыш Ты уронила плед и, улыбаясь, спишь Останови меня, не дай опять уйти Останови меня, прости за все, прости Уже слова не все, И полночь на час, И путь меня зовет Дороги полоса.